Глава четырнадцатая. «Во-первых, хотела. И очень громко. Вот просто оглушительно я хотела сказать, что мне жуть как страшно». Узнавание нахлынуло на меня сразу после первого испуга, и эти два чувства переплелись в одном терпком коктейле. Страх перетекал в волнение. Волнение превращалось в предвкушение, а оно отступало под натиском вопросов. Вернее, одного вопроса. «Какого демона вы тут делаете, магистр?» «Надо сказать, я собой гордилась, потому что в такой ситуации из меня запросто мог бы вырваться мышиный писк. Но голос мой был ровным, спокойным, и по нему было никак не сказать, что внутри в это время бушует буря». Районар выпрямился, но по-прежнему стоял у меня за спиной. Руки еще разжали плечи, а после погладили шеи и ласкающим движением скользнули вдоль выреза платья. К счастью, он открывал лишь ключицы, но у меня все равно перехватило дыхание. От теплой волны, что вопреки моей воле, прокатилась по телу. И от злости. Как он смеет появляться вот так вот в чужом доме и трогать меня? Совершенно беспардонно трогать. Словно имеет на это какое-то право. Неправильный вопрос, Адель. Что ты тут делаешь? Я перехватила слишком наглые пальцы и красноречиво жала их в ладони, которая стремительно нагревалась. Рейлиш тихо рассмеялся, по всей видимости не устрашившись моей недвусмысленной угрозы. Выскользнув из-за стола, я повернулась к магистру и сложила руки на груди. Он отступил на шаг к окну и выгнул бровь, намекая, что ждет ответа. — Как это, что я тут делаю? Лаур ведь уже все рассказал. — Угу. Глаза магистра нехорошо сузились. — А я прямо поверил. Очень жаль, что у вас проблемы с доверием. Лучезарно улыбнулась я в ответ. Сочувствую от всей души. С такими сложностями вам наверняка будет сложно в браке с Аванжелиной. Адель. Как можно в одно лишь имя вложить столько смыслов и эмоций? В нем была и мягкая укоризна. Что же ты, девочка, опять эти скучные темы поднимаешь? Мольба. Не нужно снова заводить об этом разговор. Ведь если проигнорировать такой нюанс, как скорая свадьба, то мы же сможем договориться. И даже легкая угроза. Милая, я, конечно, тебя очень ценю, но такая настойчивость уже начинает утомлять. Конечно же, ведь бракосочетание с другой – это такая мелочь. В общем, ладони уже откровенно пекло. Хотелось заключить мерзавцев в крепкие объятия и дать почувствовать весь жар моих чувств, чтобы потом долго от ожогов лечился. Но я решила обойтись словами. «А что, Адель? У Адель вот с доверием все прекрасно. Лаор просто чудесный мужчина, и я буду рада провести с ним всю жизнь. И правда, очень рада. Он в одном месте, я в другом. Мы будем очень счастливы по отдельности». Так как я, конечно, умудрилась глупить и влюбиться в Рея. Но у меня еще достаточно мозгов, чтобы не пытаться залатать оставленную им дырку в душе лаором «Предупреждаю». «Что не стоит второй раз пытаться мне скормить сказочку про неземную любовь?» С нажимом проговорил магистр Ревенс. «Вот зря вы так. Сукаризной посмотрела я на него. Знаете же, как это бывает. Вот рыдаешь ты от несчастной любви, думаешь, что все кончено. А тут он. Не знаю. Я еще ни разу не рыдал от несчастной любви. И, к счастью, никакой он в этот момент меня не утешал. Многое потеряли. Адель!» «А, так вот, рыдаю я и вдруг замечаю, какой Лаор чудесный. Волосы, опять же, красивые. И вообще, очень чуткий мужчина тонкой душевной организации лаорта «Лаор-то!» Скепсис из голоса магистра можно было черпать ложками. «Лаор!» Я демонстративно и очень мечтательно вздохнула. Он меня понимает. «Адель, ты просто не представляешь себе, что он такое!» К сожалению, очень даже представляю. Возможно, даже слишком хорошо. Никаких шансов обольщаться на инкубский счет у меня нет. Он мой любимый мужчина и будущий муж. Я продолжала упорствовать и не давала магистру вернуть меня на путь истинный. В его объятия, по всей видимости. Когда я влетела в спальню, у меня был, видимо, какой-то очень взъерошенный вид. Потому что инкуб даже отложил очередной любовный романчик. А Сара и Фолиант отвлеклись от варкования на подоконнике и развернули ко мне нарисованные мордочки. «Выглядишь так, словно ты ведьма, и за тобой отряд инквизиторов охотился», прокомментировал Лаур. «Ты недалек от истины. Я нервно огляделась и проследовала к небольшому круглому столику, на котором стоял графин с водой. Только один инквизитор». Налила стакан. Выпила. Подумала и налила второй. «Это кто же тебя так запарил?» хотя пожалуй ответ очевиден магистр ревенс мрачно подтвердила я и налила третий стакан чтобы уже вместе с ним пройти креслу и таки шо вы с ним делали для такого результата живо заинтересовалась сарочка дружили еще более мрачно ответила я о очевидно восхитился инкуб дружили это я понимаю я тоже своего рода друг для многих женщин где в итоге начали дружить на столе «Господин Инкуэп, имейте совесть». «Ммм, в кресле? А ты шалунья». «Лаор!» «Неужели на ковре?» Инкуб вскинул брови и шутливо погрозил мне пальцем. «Развратница, а так и не скажешь». Почему-то в этот раз у меня не было сил на шутливый диалог. И на то, чтобы достойно ответить на остроты. Мне так хотелось вернуться в комнату и не держать оборону хотя бы тут, немного расслабиться». Наверное, из-за того, что Лаор раньше был моим охранником, он все же воспринимался как часть безопасного пространства. Видимо, ошибочно. Ты... Ты... У меня аж слезы на глаза навернулись, и я прикусила нижнюю губу, чтобы как-то себя отрезвить и не дать окончательно свалиться в эмоции. Эй, Адель, вероятно, Инкуб понял, что шуточки кончились, и вновь отложил свою книгу, которую уже намеревался продолжить читать. Остряк демонов. всё же всхлипнула я. Ты бы знал, сколько приходится тратить душевных сил, чтобы то, о чем ты так легко шутишь, осталось лишь шутками. Я развернулась и метнулась в ванную комнату. Горло подкатывал колючий И от позорных рыданий меня отделяла буквально парочка неуместных комментариев лаора или гримуаров. Включила воду. Сунула руки под бурный поток, хлынувший из латунного крана. И несколько секунд тупо наблюдала как вода пенится вокруг кожи. В дверь постучали. Я не ответила. Постучали еще раз. Снова молчу. В третий раз. Вот же настойчивые. Кто там? Издевательски поинтересовалась я, набирая в ладони воду и умываясь. Всего лишь я, твой любящий жених. Странно. Мне казалось, что инкуба должны чувствовать женщин и понимать, когда можно подойти, а когда лучше не соваться. Так я инкуп а не медиум здраво заметил лаор через двери не чувствую а я и не про сейчас За дверью немного помолчали а потом со вздохом сказали я был не прав извини хорошо буркнула я и вытерлась полотенцем отдыхай я вернусь утром перед завтраком комната в твоем распоряжении я усмехнулась Икуп не инкуп а от плачущих женщин, Он старается сбежать, как и любой другой мужчина. Но не мне обижаться, зато не придется думать, как делить кровать, и краснеть при этом. косну я отошла быстро. Когда вернулась в спальню, там уже действительно не было инкуба, и оба магические гримуара спали на книжной полке, прильнув друг другу корешками. Доброе утро, Адель. Так и не время лежать, нас ждут великие дела. Радостный голос Сара ни с чем не перепутаешь. «Ты все верно говоришь о алмазная закладка моего сердца Елейна вторил ей фолиант что так рано простонала я глубже закапываясь в подушке вставать не хотелось не нужно жить и торговать к чему это человека ненавистничество к тому что мы с тобой забросили занятия авторитетно заявила княжуля. ты ведьма или где или где «Нет уж так не пойдет фолик притащил тебе кофе так что просыпаться, И заниматься. А потом на завтрак. Да почему так рано? Потому что вчера было поздно. В общем, несмотря на все сопротивление, которое, впрочем, окончательно исчезло после первого же глотка кофе, я встала. Так что к моменту возвращения Лаоры я уже была бодра сверх всякой меры. Потому что Сара так резво взялась за обучение, что летели пух и перья от моего самолюбия. Княжуля комментировала мои навыки, не стесняясь в выражениях. «Вот кто так руками машет? Ты врага развлекать собираешься? Или таки бить?» Негодовала она, громко хлопая закладкой. «Так-то врагов пока не наблюдается», — пыхтя ответила я. «О, как! А Кондратия с Акакием, прости господи, ты в друзья сердечные записала? Давай еще раз, и речь, Адель, двигай ручками». Я даже не стала поправлять гримуар. Дядя с кузеном не обидится. А если обидится, буду рада. Повторила движение, стараясь действовать быстрее. Но даже так Сарочка не впечатлилась. А заклинание тете Моте будет говорить, что ли? Заново? Но это были лишь цветочки. У меня сейчас корешок скукожится от твоего произношения. У дяди Шуры после инфаркта и то получше была дикция. Он так поэтично просил налить ему водки, но потом умер от цироза печени. Но это таки не отменяет факта, что он был очень красноречив а ты себе что-то под нос бурчишь и думаешь, что колдуешь. Короче, эти полтора часа длились будто бы вечно. И я порадовалась, когда княженция махнула на меня закладкой и сообщила, что на этом пока все. До завтра. Я мысленно взвыла. Включаться в занятия, когда выбиваешься из графика, это всегда тяжело. Доброе утро. Инкуб, как всегда, появился внезапно. Просто возник в кресле. Минутку назад там было пусто. А сейчас бац, и вот сидит красивый страх. Волосы сверкают и переливаются. Солнце бликует на скучающем лице и острых ногтях, любовно подпиленных пилочкой. Хорош. Одно слово. Нечисть противозаконная. Добрая Лаурушка, поздоровалась за меня Сарочка. Кстати, пока ты тут, и пока мы тебя не убили, поделись заклинанием для волоса Будь хорошим инкубом. Зачем тебе? Выгнул бровь высшей. Ну как? Отращу на закладки локона и буду ухаживать. Косы плести. Распущенными носить. Лаор, само собой, нам для Дельки. Нужно еще замуж ее выдавать. А для этого богатая шевелюра, знаете ли, плюс. Ну и посмотрим, может получится заклинанница на разные составы накладывать. Тогда озолотимся. Не скажу. Это фамильный рецепт. Передается от отца к сыну? Средство ухода за волосами? Ты сама сказала, важный атрибут для того, чтобы нравиться противоположному полу. С моим образом жизни это имеет значение. Но так и быть, сделаю вам подарок, если хорошо меня убьете. А можно плохо, это вообще как? Пока я ломала над этим голову, Лаор меня задумчиво изучал, а затем и вовсе озадачил внезапным вопросом. И как же тебя угораздило заполучить в поклонники лорда Ревенса? На меня тут же накатила горечь. Я с утра старалась об этом не думать. Тем более Сара способствовала этому, гоняя меня по всему пройденному и даже новому материалу. А после слов Инкуба перед глазами всплыла вчерашняя сцена. Не особо радостная. Да чего стесняться. Личная жизнь паршивая у меня. Но вот я все понимаю. Ты миленькая. У меня, кстати, тоже слабость к привлекательным рыженьким барышням. Но как ты умудрилась? привлечь внимание племянника короля. Это ведь ужас, Адель. Лучше бы уж это был я. Я, может быть, дал бы заднюю. Все же не люблю, когда мной пренебрегают. У меня было другое мнение на этот счет. Инкуб в поклонниках тоже сомнительное удовольствие, но наемник не ждал от меня ответа и продолжил. В твоем случае я могу пожелать тебе лишь терпения. Но давай откровенно, Адель. Он не отпустит, поверь мне, не в его характере. Можешь сколько угодно бегать, но итог один». «Спасибо, конечно. Перебила я, не желая слушать предположение, какой же итог будет у наших с Рэем отношений. Для меня пока единственно правильный. Он займется своей семьей и забудет меня. Я уже не раз говорила ему, что выбираю или все, или ничего. Пожалуй, побуду оптимисткой. И буду верить в то, что скоро ему это все надоест». «Тут скорее вопрос, когда ему надоест играть в благовоспитанного лорда», – хмыкнул Лаур. Затем задумчиво потер подбородок и изрек. «Скорее рано, чем поздно. Но ты можешь со всем оптимизмом надеяться на второй вариант. Но ну и советую не заводить ухажеров. Как минимум, это опасно для них же». У меня был свой вариант, третий, где как раз-таки мы с ним счастливы. Порозень. Он с Эвой и детьми, так похожими на него. Почему-то от этой мысли стало тошно и горько. Я могла представить его с Эвой, но отчего-то претила сама мысль, что как бы союз предполагает наличие детей. Будто так, пока этого не случилось, есть маленькая вероятность, что он откажется от этой свадьбы, что выберет меня. Я тут же осадила себя за подобные мысли. Глупость, просто невозможная наивность, Адель. «Адельку нашу, этому поцу подавай. Сейчас!» Пусть локти грызет и своей мэрской дочкой подавится. В сердцах проговорила до этого молчавшая княжуля. Ладно, давайте оставим эту тему. Наконец решила я. Магистра Рэйвенса становится очень много в моей жизни. Я не хочу еще и разговаривать о нем. Боюсь, Адель, что герцог – это не та проблема, которая исчезнет сама, если ее игнорировать. Сочувствием посмотрел на меня лаор. А я-то не знаю. От необходимости продолжать диалог меня спасла постучавшаяся в двери Бетси. «Леди Адель, лорд инкоэп завтрак подан. Господин ждет вас. Накрыли в малой столовой. Она была меньше разнесенной Реем, но более обжитой. Было видно, что ею пользовались чаще. Рисунок паркета частично стерся под стульями. В сервировке была использована самая простая скатерть. В ней находились всякие мелочи которые делали комнату более уютной. Вязаная подставка по чайник, газеты у низкого столика рядом с большим панорамным окном. Правда, вид из него был такой себе. На неухоженный сад. Но летом, наверное, все равно красиво. Дикое и цветущее буйство, нетронутая рукой человека. Так на я представила ту картинку, которая будет за тонким стеклом летом. Я это отметила в первую же минуту. Также же прошлась скользящим взглядом по дорогим родственничкам. Дядя был, как всегда, румяным, но несколько поникшим, словно пончик, с которого осыпалась вся сахарная пудра. Акакин зевал по ходу и клевал носом, но упрямо пытался казаться бодрым и сильным. Только подбитый глаз все равно не открывался. Выглядело это несколько странно. «Доброе утро, дорогие гости!» Поприветствовал нас кондра Т. Харвис. «Присаживайтесь за стол. Как вам спалось?» Инкуб отодвинул для меня второй стул по левую сторону от дяди чтобы я не оказалась напротив кузена». Затем сел сам и медленно, скучающим тоном, ответил. «Давайте оставим вашу показную вежливость и перейдем к важному. Вы подумали над тем, куда ваша родственница могла спрятать алтарь». Дядя побелел, а его сын, словно бы не слыша произнесенной вслух угрозы, пытался незаметно устроить голову в тарелке, к счастью, в пока что пустой. У меня даже возникла мысль, что братец, кажется, всю ночь пил, не просыхая. «Я могу предположить, куда могла безумная старуха его припрятать, но точное место не знаю», – заминкой ответил мужчина. Смахнул с низкого морщинистого лба пот и продолжил. «Сами понимаете, несколько поколений искали, но все никак. Но если бы обладал точной информацией, я бы без сомнений поделился с вами». У меня в голове это не укладывалось, о чем я и сообщила вслух. «Я все понимаю, но потерять алтарь и даже не попытаться найти...» Видимо, наши с Инкубом взгляды были достаточно говорящими. «Мы сами разочарованы», – оправдывался дядя. «Ведь исчез не только алтарь, все родовые драгоценности и артефакты. Невесть Куда упрятали и документ о том, что предыдущий король даровал харвисом аристократический титул. Копия не сохранилось, так как был бунт, свергли династию, Пожгли к демонам и дворец, и хранилище. Судя по смурному виду, это до сих пор дядюшку печалило. Так когда? Как мы помним, магическая древность рода – это одно, а подтверждение благородства крови и права именоваться, например, графом – совсем другое. Особенно, если магии в твоем роду осталось настолько мало. Инкуб покачал головой и насмешливо спросил. «Это случайно не после пропажи родовой каменюки?» У вас слабосилки рождаться начали. Ведь, скорее всего, с тех пор никакого посвящения младенцев. Да и брачная ночь наверняка скучно и обыденно проходила в кровати. а не на алтаре, как это было издревле принято. Правда, что ли? Ужаснулась я, представив себе этакое развлечение. Вместо шелковистых простыней – камень. Еще и свидетели наверняка. Хорошо, если занавесочку разрешат повесить. Милая а как ты думала получаются сильные наследники для этого невеста должна вступить в рот пролить свою кровь смешать ее с лаор слегка завис смешать ее с кровью наследника рядом материализовалась сарочка я конечно очень извиняюсь но в каком месте там у наследника кровь идет сара густо покраснела я это кишо сара сара в первый раз слышит чтобы геморрой приравнивали к магической необходимости «Ну, возможно, не в крови дело», – примирительно сказал Инкуб и вновь обратился к дяде. «Так где, по-вашему, может находиться алтарь?» Дядя, видимо, уже потерявший нить разговора, растерялся сначала, а потом все же ответил. «Под поместьем находятся два подвальных уровня. Обширная зона. Мы тоже там искали, конечно, но вполне могли что-то пропустить. Там неровный магический фон, поэтому даже алтарь обнаружить сложно». Дальнейший завтрак прошел в относительной тишине. Я грустно ковырялась в очень жидкой овсянке, предаваясь воспоминаниям о восхитительных блюдах и наивкуснейшей выпечке кота. Лаора, видимо, не волновали такие приземленные радости, как еда, потому что обычно он за столом или общался, или пил чай. А я чувствовала себя очень голодной. Но то, что подавали в поместье, есть было невозможно. Я честно съела несколько ложек. Но и это грозилось выйти наружу, если продолжу издеваться над своими вкусовыми рецепторами. Вот как дядя, питаясь диетическим издевательством, умудряется сохранить свою правильную с точки зрения геометрии фигуру. Не поверю, что он набрал лишние килограммы, питаясь этим. Да и Акакин тоже вполне упитанный. Закралось подозрение, что у них отдельное меню для хозяев и гостей. Хозяевам все жирное и максимально вкусное, а гостям – То, что подпитает разве что образ сильно нуждающихся в деньгах бедных родственников. Выпив вторую чашку чая, я шепнула Лаору, что готова идти. Больше сидеть за полупустым столом не имело смысла.